Глава 13. Царя увидел я еще раз на похоронах одного Летея. Хоронили Летеев в подземном этаже горы, в том же, где устроена и темница. Там была особая зала смерти с низкими сводами, узкая, но длинная, сожений сорок в длину. Вдоль стен ее были расставлены человеческие черепа. В самом конце стояло высокое изваяние, вероятно, изображавшее смерть. То была фигура человека, плотно завернутого в плащ или в саван, у которого вместо головы был череп. Этот череп был сделан пустым внутри, и туда, при совершении похорон, вставлялся маленький факел, так что из орбит глаз, из отверстия носа и сквозь зубы вырывался свет. Похороны происходили ночью. На них собрались все взрослые летеи, за исключением только тех, которые были назначены на стражу. Вся зала была полна народом. Царь и вельможи третьего этажа стояли отдельно. Из рабов было только четверо, невших носилки царя. Я, на этот раз державший факел сзади царевны, увидел я. И жрецов, их было пятеро. С каждым пришел мальчик, в котором подготовлялся будущий преемник жреческого сана. Жрецы были одеты в плащи красного цвета, на головах у них были короны такой же формы, как царская, лишь поменьше. Весь обряд состоял в том, что жрецы однообразно пели какие-то гимны. Я еще недостаточно знал язык летеев, чтобы понять, Слышно было только часто повторяемое обращение к звезде, которая была божеством в стране горы. После пения гимнов, по знаку жрецов, все присутствовавшие, не исключая царя, стали на колени. Один из жрецов отчетливо и многозначительно произнес следующие слова. «Не будем не завидовать отошедшему, не страшиться его пример». «Смерть есть тайна, поэтому почтим ее безмолвием». Молчание продолжалось минуты две. Потом жрец опять возгласил «Слава звезде». Все встали с колен, повторяя это восклицание. Около ног статуи смерти было широкое отверстие в виде глубокого колодца. В этот колодец опять с пением начали опускать тело на веревках. Потом веревки приподняли, и тело должно было упасть на дно. Мне послышался словно всплеск воды, но тогда я не был в этом уверен. Все начали расходиться. Летей расступились, чтобы дать дорогу царским носилкам, но вдруг царь остановил рабов и сделал мне знак подойти. Я повиновался с невольным трепетом. — Это ты, человек, прибывший к нам со звезды? — спросил он меня на наречие бичуанов. — Да, государь, это так, — отвечал я почтительно. Каким же путем прибыл ты к нам? Я начал свою заученную басню. С нашей звезды эта земля представляется маленькой голубоватой звездочкой. Наши мудрецы давно разведали, что это особый мир, где живут разумные существа. И вот у нас создали особую ладью, годную для летания между светилами. Нашлось пятеро смельчаков, которые из жажды знания рискнули жизнью и поместились в этой ладье. Среди них был и я. Особые приспособления бросили нас вверх со скоростью молнии. Я говорю «вверх», государь, потому что для нас эта земля была среди звезд. Мы летели 18 дней и, наконец, упали на землю. Здесь мы разделились. Все мы пошли в разных направлениях, что до меня я долго блуждал среди дикарей, живущих около соляной пустыни. Там я достал себе раба. Потом, прослышав о горе, я опустился ее отыскивать. Царь слушал внимательно. Потом сказал мне, однако, как мне сообщили... Твой раб ничего не знает об этом. Не знает даже, что ты — житель звезды. «Государь», — возразил я, — «неужели же я стал бы откровенничать с рабом?» Царь посмотрел на меня проницательным взором и спросил еще, «А что, на твоей звезде все жители такие же, как и ты?» Значит, такие же существа, как мы и рабы наши. Да, государь, отвечал я. Там тоже живут люди. Царь еще раз посмотрел на меня, потом сделал мне знак подойти совсем близко и, нарушая весь этикет, нагнулся к моему лицу и сказал мне тихо, так чтобы никто не мог его слышать, и притом полетейский чтобы не поняли рабы, держащие носилки. Слушай меня, чужестранец, ты очень заблуждаешься. На звездах живут не такие существа, как здесь. Мне это известно, тебе же нет. Помни же, я знаю, что ты... Не со звезды к нам прибыл. И прежде чем я успела помниться, царь уже отдал приказание рабам. Насилки его закончались, двинулись, и я не мог ответить ему ничего.